Глава 7. Правила игры. В тучах яростно громыхнуло, и во взлетевший кубик ударила молния. Злой и ненастный ветер пронесся по мосту, клеща по лицам плачущим дождем. Алекс испуганно укрылся рукавом мантии и накинул капюшон. Я справился с изумлением и убрал руку, чтобы расплавленные ошметки кубика не упали обратно в ладонь. Но мой талисман, совершенно невредимый, прокатился по мосту и замер. Внутри него мерцали искры от ударившей молнии. Казалось, они только напитали кубик вместо того, чтобы уничтожить. «Что за...» — ошалело сказал Алекс. «Мы подошли к Дайсу и уставились на выпавшее один. Нечет. Значит, не идти на штурм хрустального шпиля. Пора в изнанку, а оттуда домой, выспаться после бесконечного дня». С души словно камень свалился. Судьба решила за меня. Ни ответственности за павших, ни высокого риска, ни новой сложной задачи, когда устал как собака. Только в играх, которые я проводил и играл столько лет, единица на Д20 означала неудачу, критический провал. Был в этом какой-то мрачный символизм. Я еще не успел понять, какой. «Не пойдешь?» Расстроенно протянул Алекс. «Точно?» Я поднял кубик и глянул в тучи. Тяжелые капли дождя падали на лицо. «Искры энергии крутились внутри Д-20 и не гасли, словно его заряд чего-то ждал. Зачем вы это сделали? Павшие, что хотели сказать? Потребовали, чтобы я остался и сражался за вас, или презрительно плюнули вслед? Чарш неизвестного заклинания реализуется усилием воли носителя», было написано в описании кубика. «Тогда я пойду один», — упрямо сказал Алекс. «Черт возьми. Был такой адекватный напарник, а теперь влюбился в первую встречную девушку и начал творить глупости». «Ну куда он пойдет на сложность 300% в одиночку, когда без меня бы однозначно проиграл 200%?» «Вслух я такого не сказал». «Царевна Алара!» — воскликнул маг. С неба тут же упал сноп света, и голограмма ее сиятельства вернулась, глядя на нас с ехидством. Кажется, она подсматривала и подслушивала. Во всяком случае, внимательные глаза блестели хитрой задумкой. «Да, отважный Алекс!» Спросила царевна с точно отмеренной дозой восхищенного ожидания, от которого парень поразовел. Только что был юнец, а теперь стал отважный. Очень убедительно. Но, похоже, Алекс не заметил резкого перехода. «Могу я один бросить тебе вызов?» Спросил он решительно, стараясь выглядеть старше и серьезнее. «Правила запрещают, но ради тебя я готова на экстраординарный шаг. Есть еще один претендент. Единственный выживший в своей паре ты можешь объединиться с ним». Такой поворот мне уже сильно не понравился. «Это против буквы правил, но полностью в духе испытания». Алара улыбнулась. «Он потерял напарника в бою, а твой напарник сейчас сбежит». «Вот стервозы. Манипулируют Алексом, чтобы согласился на опасный союз, и тем самым манипулируют мной, чтобы остался ради парня». «Сбежит. Еще и пытается взять на слабо. То ли я сильно задел царевну, и она всеми силами склоняет остаться, то ли произвел впечатление крутым прохождением моста, и Алара хочет заполучить ценного слугу. Может, и то, и другое, ведь у некоторых чувства не помеха бизнесу. «Как владычица долины, я могу вмешаться в работу системы», многообещающе сказала царевна, не сводя глаз с Алекса, будто он был самым важным человеком на свете. «Объединить тебя с другим одиночкой будет справедливым изменением правил. В конце концов, вы оба преодолели препятствия и заслужили право бросить мне вызов». «Молодец». Парой фраз перевернула ситуацию. С рискованной и опасной авантюры превратила штурм шпиля в желанную призовую игру. «Конечно, я помогу тебе стать моим рабом, не сомневайся», как бы говорили глаза Алары. «И мало того, что Алекс готов пойти на шпиль без меня, она хочет дать ему в напарники Петровича. Того самого, кто скинул Джейса Харкина в пропасть. И, вполне возможно, только что добил своего напарника на мосту». «Я согласен». Алекс обрадованно обернулся ко мне, мол, «Все в порядке, Яр, тебе не обязательно оставаться». Но все было не в порядке. Вмешаться в работу системы? Серьезно? Может, это звучит убедительно для юного мага, но мне опыт гейм-дизайнера однозначно говорил, что Алара не может вмешиваться в процесс и менять правила игры. Она соперник и враг претендентов. Она часть испытания. Система никак не могла позволить одной стороне влиять на правила игры. Это абсурдно. Представьте, что в крестиках-ноликах один соперник получает право дорисовать клеточку в нужном месте. Это автопобеда. Если царевна заявляет, что способна изменить правила и не врет, это может означать лишь одно. В испытании хрустального шпиля изначально заложена механика манипуляции правилами. Не в этом ли заключается скрытая особенность данного квеста? Возможность в каких-то пределах менять и изгибать правила. А если так, то мы, как другая сторона противостояния, тоже на это способны. «Ладно», — сказал я максимально бесстрастно, и Алара бросила взгляд из-под лобья, пытаясь меня прочитать. «Желаю вам с Петровичем успеха. Забирай свою награду за мост и вперед. Покорять хрустальный шпиль». «Кстати, твое сиятельство, как это будет?» Пока Алекс воплощал себе фиолетовую шмотку, я сделал шаг вперед и уставился на Алару с вызовом и насмешкой. Ибо когда человек использует провоцирующие приемы на других, в большинстве случаев они прекрасно работают на него самого. «Ты уже не узнаешь?» Презрительно хмыкнула царевна, оперев руку в бок. «Беги к мамочке!» «К любимой жене!» Поправил я, подходя еще немного ближе. «Сейчас выберу награду и уйду». «А, у тебя уже есть хозяйка!» Не смогла удержаться Алара. Ее глаза блеснули. «Тогда ладно, пусть она с тобой возится!» Царевна изящно мотнула ладонью в сторону, мол, уходи прочь. В ответ я сделал еще полшага вперед и подошел почти вплотную. Как происходит захват шпиля? Если претенденты руководят волнами мобов, то откуда берется угроза гибели? Волнуешься за мальчика? Тихо сказала она, чтобы Алекс не услышал, глядя на меня издевательски. И правильно делаешь, недолго ему осталось. Может, это и к лучшему, пожал я плечами. Будет одно из твоих теней, значит, не сможет дальше мутировать. Ища нужно его тело, а если Алекс физически умрет, то, как ни странно, для него будет лучше. «Освободиться от власти глубинных. Правда, придется служить капризной недалекой госпоже». «Это я недалекая?» хмыкнула Алара, чтобы скрыть озадаченность моим предыдущим ответом. «Да я ближе всех вас, идиоты!» «К чему?» «К солнцу!» «А, потому ты такая слепшая. Будь осторожна, еще и обожжешься». «Только и можешь, что оскорблять словами». Глаза Алары зажглись. Она тоже шагнула вперед и сжала кулачки. Практически уткнувшись своим прекрасным отблеском мне в лицо. На реальные реальные-то действие душа тонка. Как и у тебя, Лара. Раз я не согласился на твой квест ловушку с заведомым преимуществом одной стороны, то и сделать ты ничего не можешь, только болтать. На реальные то действие селенок нет. Даже в солнечной голограмме было видно, как она побледнела от гнева. Разумеется, я не припирался с красавицей ради того, чтобы потешить тега а просто хотел немного выбить ее из колеи, вывести из привычной зоны превосходства и заставить сказать или сделать что-нибудь лишнее. Было видно, что Алара — странный язык и умеет вести словесную дуэль. Но вот к противнику, которого просто так не пробьешь, и который тоже за словом в карман не лезет, она оказалась не готова. Я все! Отрапортовал Алекс, похлопав по новенькому талисману фиолетового ранга. Конечно же, в виде головы морского чудища в гипнотической фрактальной чешуе с переливчатыми гребнями и переливающейся водой в глазницы. «Обалденный амулет! Там в чаше прямо конфигуратор! Можно выбрать для вещи все функции! Я выбрал бустанутую вещь, которая ест мои жизненные силы, зато становится круче!» Культист-юниор в своем духе. «Отлично! Не буду мешать вам менять правила игры!» Я отошел к чаше, положил руку, но не включал интерфейс, а внимательно следил за тем, что сейчас произойдет. «Взываю к морю теней, и к воле за небесного народа!» Театрально воскликнула царевна, подняв руки и торжественно взлетев, чтобы сверкать в лучах солнца. «Откликнитесь прежние!» По тучам прошел громогласный рокот. Со всех мест защиты они стали стекаться к мосту. Быстро потемнело, тяжелые облака теснились вокруг нас все гуще и становились все мрачнее. Между тучами проскакивали молнии, высвечивая их изнутри, и казалось, что там просвечивают гигантские лики. Бородатые седовласые мужики, смиренные или властные старухи, старцы разных рас, от людей до изящных типа эльфов, одного из которых я встретил в харчевне Жруне. Были и зверолюды, варлинги, псоглавые, львиноголовые, урсы и так далее, и всякие гоблиноиды, даже громадные, словно вытесанные из камня головы огров. В общем, за полминуты стало темно. По всему небу носились отблески и беспрерывно ракотал глухой, сердитый гром. Всполохи показали целую галерею торжественных старцев всевозможных рас. Это и есть прежние? Кто они? Духи предков, умершие жители долины, ушедшие за небо и живущие в облаках? Картина начинала складываться. Похоже, любой умерший в этом мирке не исчезал, а оставался. Его душа не могла покинуть этаж. Если местных звали прежние, то восходящих, которые пришли сюда извне и погибли в битвах Tower Defense, окрестили павшими, и те и другие были тенями. «Услышьте мой зов, прежние!» — воскликнула Алара, красиво взмахнув руками, как будто творила заклятие и стала бормотать невнятные типа магические слова. «До меня донеслось Юранай и Миби Осирей». Все это пронзительно напоминало обряды на полигонных ролевых играх, когда люди изображали могучую магию, а многозначительные слова придумывали на ходу. И они звучали слегка или не слегка, по-идиотски. Хотя на новичков это всегда производило впечатление. Но как раз меня было таким не обмануть. Ведь исток чистоты в солнечном сплетении молчал. А значит, никакой магии в руках царевны сейчас не было. Она лишь делала вид, что кастует. И я уже понял, почему. «Именем моря теней вношу изменения в правила испытания, властью владычицы долины. Пусть член команды, прошедший испытания, получит право объединиться с одиночкой выжившим из другой команды и бросить мне вызов вместе с ним». «Вот ты и попалась», — удовлетворенно подумал я. Облака на мгновение смолкли, а потом сверху вниз ударила чудовищная молния, которая бахнула прямо в Алекса. На мгновение мы все ослепли, а когда очнулись, пошел сильный моросящий дождь. Я уже немного промок, несмотря на плотный противоосколочный костюм и шлем. А насквозь мокрому Алексу дождь не мешал, он лишь улыбался, весь встрепанный, но спокойно стоял в своей стихии. Даже руки развел ладонями вверх и запрокинул лицо, ловя капли. Минутку, небось у магов воды какой-нибудь маленький пассивный бонус на сбор маны во время дождя. Ха, прикольно. Прежние одобрили изменения правил. Гордо сказала Алара, опускаясь вниз. Капли дождя пролетали сквозь ее сияющий облик, словно подчеркивая пустоту скорлупы. «Конечно, без моей власти над долиной, без моей магии это было бы невозможно». Врала царевна, как и мерин. Почему в этом испытании была скрытая особенность с изменением правил? Просто так такие вещи не случаются. В долине Вилария изначально присутствуют две силы, которые влияют на здешнюю жизнь. Первой властью этого мирка были Сияющие, владыки хрустального шпиля. В данный момент их представляла молодая Алара. А противостоящие им силой стали тени предков. И Сияющие с прежними были не в ладах, судя по всем реакциям Тучи и их отношению к царевне, да и даже по тому факту, что девчонка считала всех теней своими рабами. В этой ситуации восходящие, которые приходили извне, становились третьей силой, способной решить долгий конфликт. И получалось, что в поединке сияющих и нас, игроков, именно тени не становились нейтральными арбитрами. Поэтому у квеста была скрытая особенность. Каждая сторона может воззвать к народу теней и внести какое-то изменение в правила, которые повлияют на штурм шпиля. Это право было и у нападавших, и у защитников хрустального шпиля. Вот к такому выводу я пришел, оценив ситуацию. Но в открытую эта информация не сообщалась. Пришедшие должны были сами догадаться. Стоило о просто смолчать, я бы и не подумал в эту сторону. Но царевна проявила жадность. Она захотела получить себе в слуги не только Петровича, но и Алекса. чего добру пропадать? Решила заполучить двух претендентов одним махом. Она потратила свою способность изменить правила таким образом, чтобы Алекс смог участвовать в игре, несмотря на мой отказ, и замаскировала это под якобы магию, которую применила. Ну что ж, Алекс, прощайся с трусливым другом и начнем наше... «Минутку!» — сказал я тоном строгого препода, подняв указательный палец. «У меня тоже есть могучая магия. Ахалай-махалай, лорики-йорики, крибли-крабли-бумс!» А затем возвал к мрачно молчавшим тучам. «Именем моря теней я вношу изменения в правила испытания. В случае победы претендентов над царевной Аларой она переходит в собственность победителя аналогично тому, как тени переходят в ее владение в случае победы царевны. «Это, как минимум, справедливо. Риск должен быть равным для всех». Титанический гром раскатился по всей долине. Удар молнии был мстительным и полным торжествующего гнева. Сверкающая колонна энергии расколола фигурку Алары, которая на ее фоне оказалась бледной и крошечной. В общем, мы на несколько секунд ослепли и оглохли. «Вы внесли изменения в правила испытания. Ваши изменения подтверждены». Вы бы видели лицо Алары, широчайшие глазищи, способные соперничать со знаменитой графиней Пучеглазкой. Ступор, оторопь, замешательство, растерянность. В русском языке немало слов, которыми можно описать всю многогранность состояния шока, в котором застыла царевна. Еще бы, кто-то раскусил схему и дал под дых ее же оружием. «Вот и славно», — кивнул я. «Алекс, сейчас конфигурирую себя приз и пойдем на шпиль». «Ты же ушел!» Наконец к царевне вернулся голос, но тут же предательски дрогнул. «Алекс теперь в паре с Петровичем!» «Нет, все еще в паре со мной. Я думал, уйти или остаться, и все-таки решил бросить тебе вызов». «А у тебя кубик выпал там? Удивился, но явно обрадовался мой напарник. «И помог понять, если брошу павших земляков и уйду, это будет настоящий критический провал». Пожал я плечами. «Не брошу!» Алекс улыбнулся. Конечно, не стоит недооценивать испытания трехсотпроцентной сложности. Я и не пытался. Риск есть, но вот страха больше не было. Я видел, что наш соперник – способная, одаренная силой и умом, но все же неопытная и самоуверенная девчонка. Алара слишком многое получила без усилий, по праву рождения. Она унаследовала власть, которая была не готова. Да, царевна научилась манипулировать мужиками, разить красотой и харизмой, выбивать пришедших из колеи и брать на слабо. Уверен, что и тактикам долины система назвала ее не просто так, но враг был понятен. И я понимал, что мы вполне можем победить, а даже если не возьмем шпиль, то гибнуть и становиться тенями в услужении у Алары не обязаны. «До встречи, мелкий выскочка», — сказала Анатоном, не обещающим ничего хорошего. И отблеск растаял. В ворчании туч послышалось довольство. Прикоснувшись к чаше, я открыл меню воплощения вещи четвертого ранга, мастерский. Тут и правда была галерея вариантов и опций, система давала выбрать именно то, что нужно. Качай я воина, взял бы щит, полезная вещь, особенно с преимуществом плюс 10 к воинскому скиллу от Брана. Но обнуление со щитом в руке страдает, минуса и к диспеллу, и к сбору рассеянной в воздухе энергии. А у меня и так пока низкие проценты, но главное, мы развиваем не воина, а мага, и для максимальной успешности нужны в первую очередь мобильность и стелс. Ведь обнуление получает бонус при касании, и когда маг не ожидает, тоже бонус, подобно атаке на сюрпризе, ведь кастер осознанно не сопротивляется, только инстинктивно, если успеет. В идеале подобраться к источнику магии под невидимостью или из засады, как ассасин, и коснуться рукой. Тогда бонус к обнулению станет максимальным. Ну, еще идеальнее оглушить и брать силу у врага без сознания, но это уже редкий вариант. В общем, раз уж я заработал мощную фиолетовую шмотку, то нужно выжать из нее максимум. Игнорируем живучесть, защита, атака, социальность и многие другие замечательные разделы. Выбираем мобильность, и в открывшейся галерее плиток из множества типов мобильности находим эфирность. Эфир – самая тонкая сущность в мире, он проходит сквозь все на свете. Призраки скользят сквозь стены, потому что слишком разреженные для столкновения с молекулами материи но не могут пройти сквозь плотное энергополе, а эфир почти всегда сможет. Он родственен астралу, второй тонкой сущности, но астрал концентрирует информацию и чужд всему телесному. Путешествовать по астральным мирам можно лишь мысленно. А эфир называют изнанкой телесности, он словно дыхание Вселенной, которое пронизывает все и вся. И потому эфир идеален для путешествий сквозь пласты материи, грани стихий и любые планы бытия. Будучи эфирным, ты способен пройти сквозь большинство препятствий, а сам почти невидим и неощутим. Летишь блеклым призраком и летишь быстро, ибо законы материальной физики тебя не отягощают. Сразу три хороших эффекта в одном. Подобные заклинания довольно высокого уровня, но как раз на фиолетовом ранге они становятся доступны. Так что я ткнул по адресу. Эфирные полеты, эфирная защита, эфирные атаки, эфирные ресурсы. Всего четыре плашки в этом разделе. Стало очень интересно, что же там за ресурсы такие. Это все равно, что добывать нефть из пустоты или огонь трением двух мыльных пузырей. Но, видимо, как-то можно. Ладно, сейчас не до этого. Тыкаем в полеты. Эфирная форма в пределах материального плана, один раз в этаж, длительность одна минута. Нормально. Башня снова выдала мне вещь с масштабированием. Видимо, это происходило каждый раз, когда восходящий получал лут сильно круче своего ранга. Смотрим таблицу. Ну да, поначалу моя вещица будет давать краткий эфирный полет, потом длительный. Когда я достигну синего ранга, смогу делать эфирным не все тело, а только часть, и даже менять эти части во время действия. А на фиолетовом ранге с помощью этой вещи можно путешествовать в иные планы бытия. С рядом ограничений, наверняка окажешься в отражении этажа и не сможешь его покинуть, пока не пройдешь как положено. Но все равно в потенциале это крутая шмотка, а сейчас, чтобы не стало им бой, мне дадут ее в урезанном виде. Справка сообщала, что в эфирной форме у носителя будет 50% резиста физического дамага и всех стихий, кроме первооснов – порядка, хаоса, ауриса и нокса. Так как они воздействуют на сущностные структуры, им пофигу – биологическое тело или эфирное. Ну и прекрасно. Одна вещь, а мой power левел сразу же вырастет вдвое, ведь в бою с более-менее равным противником я смогу и убежать почти от кого угодно и подобраться к большинству, хотя именно на уровень силы вещь никак не влияет. Выбрать форму кольцо. Простое и удобное, в отличие от амулета, на веревочке трудно потерять. Напялить колец на пальце можно было сколько угодно, но активировать их особенности система позволяла в количестве, равном твоему рангу, то есть пока одна штука. Я уже собирался подтвердить и выйти из меню, чтобы чаша воплотила мою прелесть. Когда заметил кнопку опции. Что там? Три плашки. Буст, изъяны и масштабируемость. Последняя уже была нажата из с галочкой, мол, вещь уже масштабируемая. А глядя на две других плашки, я вдруг выдохнул с предвкушением и почти восторгом. Со скоростью света нажал изъяны и прочитал. Вы можете добавить вещи дефекта и недостаток, а затем выбрать преимущество, которое его компенсирует. Например, ваша вещь может давать дебаф отягощения. Минус 6 физическим характеристикам. И в обмен на это повышение магической силы плюс 3. Дебаф всегда примерно вдвое сильнее преимущества. Постойте, неужели сработает? Затаив дыхание, я ткнул в выбор дебафов и из огромного списка кнопочек отыскал заветное проклятие обезмагивания. Нажал его и. Мое кольцо стало давать носителю неснимаемое проклятие минус 4 к дару. И за это система предложила мне выбрать дополнительное преимущество. У меня против воли вырвался смех черного властелина. Эмоции распирали. Я словно получил первые дивиденды за огромного вклада, ради которого рискнул всем и испытал кучу сложностей. Вот и первое преимущество пути проклятого. Минус к дару для меня не наказание, а плюшка. Быстро перебрав преимущества, я остановился на варианте жертвенный эфир. Та же эфирная форма на минуту, но за редкий или выше мерц или крис. То есть благодаря основной функции я один раз бесплатно становлюсь нематериальным, а при необходимости могу потратить расходник и снова удрать в эфир. Великолепно. Подтвердить выбор, завершить создание вещи, начать воплощение. Кольцо эфирного дыхания, ранг мастерский, масштабируемое, текущий ранг начальный, сфера логистика, прочность 100, изъян, проклятие сфинксов Дуна, минус 4 кг, позволяет раз в перейти в состояние эфирности в пределах материального плана на одну минуту. Также срабатывает за жертву редкого или выше мерца или криса. Награда была настолько заслуженной и такой идеальной, что я испытал настоящий подъем. Когда широкое, крупное, но почти невесомое кольцо из металлической конвы, заполненной прозрачной сгущенной энергией, легло мне в ладонь, в загадочно поблескивающем контуре таились и планы бытия и тайны мироздания, которые хочется открыть. «Будь я проклят!» — надел его, глядя, как дар становится минус пятнадцать, а шанс обнуления — тридцать процентов, и с улыбкой до ушей отошел от чаши. «Прежние и павшие, мы готовы! Бросаем вызов Алари обнаглевшей, и идем на штурм хрустального шпиля!» Молния была нам ответом. Она раздвоилась и втемяшилась нам с Алексом в головы. Свет в глазах померк, а секунду спустя мы поняли, что стоим в другом месте. Это был просторный зал из светлого мрамора, который огибал примерно четверть шпиля в самом его низу. Входная пристройка к первому этажу с королевским размахом. Во-первых, тут играла едва слышная музыка, которая наполняла воинственным ритмом далеких раскатов грома. Сразу боевой настрой. По стенам тянулись барельефы, изображавшие десятки батальных сцен. Существа множество разных раз, бились друг с другом. Хотя масштаб сражений был компактным, максимум по паре сотен бойцов с каждой стороны. Перед нами высились роскошные хрустальные врата в золотой узорной раме. Их центральная часть соединяла обе створки фигуры в виде здоровенных песочных часов. И в момент нашего появления песчинки небесного цвета начали сыпаться вниз. Судя по скорости и объему песка, у нас было часа два. Дайте угадаю, с падением последней песчинки врата откроются, и мы сможем начать штурм? А раз нам дали столько времени, значит нужно как следует подготовиться. Справа от врат на стене расстилалась масштабная карта барельеф всей долины. Тянуло ее как можно скорее изучить но я первым делом шагнул налево к хрустальной модели башни и плите с золотыми витиеватыми записями. Похоже, там были написаны правила. «Привет, мужики! чё вы долго?» Сказал Петрович, который сидел у этой самой модели на корточках и до нашего появления клевал носом, а теперь встрепенулся и встал поздороваться. «О, как тебя? яр? Кажись, виделись в харчевой!» Петрович был одет в современную форму водопроводчика, видимо, из хорошего ЖЭУ. Какой-нибудь элитный пятиэтажки таунхауса. Там любили хорошо одевать работников, чтобы радовали глаз и не портили многомиллионный пейзаж бизнес-класса. Непромокаемый темно-синий комбинезон на лямках со скромным логотипом жилого комплекса. И аккуратная кепка. Ну прямо супер-марио. Даже разводной ключ в специальном обвесе на боку. Пара поясных сумок, только вряд ли там инструменты слесаря. Скорее всего, что-нибудь позаковыристей. На груди у сантехника красовалась рваная дыра внушительных размеров. Видимо, умирал и был воскрешен башней в испытании защиты. «Виделись!» — кивнул я, пожав протянутую руку, не без напряжения, ибо сантехник мне инстинктивно не нравился. «Как поживаете?» — по-американски радушно спросил Алекс и воодушевленно потряс ладонь Петровича. Тот хмыкнул. «Время дорого, давайте изучим инфу!» — предложил я. «Алекс, посмотришь карту?» Мак оглядывал долину с моста и знаком с ландшафтом. Ему проще сопоставить увиденное. Согласившись с этой логикой, парень отошел назад, а я уставился на схему. В хрустальном шпиле семь ярусов, каждый следующий меньше по размеру. Финальный представляет собой не такую уж крупную площадку на вершине здания, а вот лестницы широкие и огромные, по ним могут маршировать сотни даже крупных существ. У каждого яруса был загадочный символ, и по их виду мне сразу показалось, что это какие-то подвохи, особенности геймплея. Первый ярус – ровный пустой круг, а второй – со стрелочкой вверх и вниз. Что это значит? Может, там будут бить копии из потолка и пола? Третий ярус отмечало множество тонких косых линий, а четвертый был усеян жирными черными точками. Может, там скрытые провалы? Подсказок на барельефе не было. Финальный ярус украшал символ Солнца, лучи которого щедро лились вниз. Видимо, это место силы сияющих, венец их власти, и наверняка сила Солнца на открытой площадке будет помогать Аларе. «Слепить и выжигать нас. В общем, нужно внимательно изучить символы». Я сфоткал всю схему на телефон. В нем осталось 63% зарядки, много часов лежал без дела, а поиск сети и другие службы я в первой же изнанке подключал. «Подляна», — сказал Петрович недовольно и ткнул пальцем в иконку третьего яруса. «Будут стрелами или чем-то летучим шпынять наши войска. Надо щитов поднабрать». «Прямо войска?» «Ну не сами же мы попремся. Вон все стены в страховидлах. Будем их посылать, пусть помирают, они привычные». Сантехник усмехнулся. «Правила читал?» — спросил я, поворачиваясь к большой вертикальной плите с золотыми надписями. «Читал. Оцени пассаж в пункте 4. Видать, хреновато нам придется». Долина под властью сияющих, но выбросили им вызов. Каждый претендент выберет, за что он сражается и объявит орбиту. Претенденты располагают числом денег, которые можно тратить на наем армии и эндзи, которые можно тратить на различные апгрейды. При успешном штурме каждого яруса получаешь дополнительные ресурсы в зависимости от побежденных сил защитников и преодоленных препятствий. Связь с войсками осуществляется полным волевым контролем, нахождение рядом не требуется. Обзор за ситуацией более ведется на тактическом экране интерфейса каждого претендента. Каждый выживший боец повышает свой уровень при переходе на следующий ярус. В случае непрохождения любого яруса штурм хрустального шпиля завершается. При прохождении хотя бы четырех ярусов претендентам зачитывается дополнительный пройденный этаж башни. В любой момент претенденты могут вступить в штурм шпиля самостоятельно, но единожды вступив, отступить и вернуться на руководящие позиции уже нельзя. Защита на штурм шпиля два разных испытания, и, и, и каждая считается отдельным этажом, но оба, оба происходят в одной долине, поэтому оживление башни, башни работает только один раз. Если вы, Если вы погибли в защите, в защите башен и, и второй раз умрете при штурме шпиля, вы погибнете окончательно. В случае гибели претендента, вступившего в бой, он теряет статус восходящего и становится рабом сияющих в тени, плененной души. В случае завоевания всех ярусов шпиля претенденты одерживают триумф в испытании и могут решить судьбу Далины Вилария. Решения каждого претендента равнозначны. Войска будут исполнять каждый данный приказ, в случае смены приказа переключаясь на исполнение последнего данного. Прочитав правила, я понял сразу четыре важные вещи. Первое. Пройдя четыре яруса, можно и отступить. Лично для нас все будет в шоколаде. А вот павшим не поможем, так что будем смотреть по обстоятельствам. Второе. Очень важно беречь воинов на первых ярусах, ибо они будут крутеть. И те, кто пройдут весь шпиль снизу доверху, к концу осады станут очень ценными бойцами. Наверняка Лара это понимает, и, скорее всего, у ее защитников будет команда первым приоритетом пытаться убить опытных бойцов. Но против такой тактики у меня уже созрела одна идея. Третья. Кажется, я догадался, как именно Алара заманивала восходящих и побеждала. Скорее всего, она делала первые ярусы простыми, с четкой кривой роста сложности, чтобы заложить в нападающих ложные ожидания. И когда на каком-нибудь четвертом или пятом этаже нужно было усилить бойцов собственным присутствием, люди шли в бой, потому что предполагали, что раскусили прогрессию и что сложность следующих ярусов будет расти как раньше, и они справятся. Но это была ловушка, и на вершине в бой вводились все резервы, которые Алара не тратила до сих пор, из-за чего сложность финального яруса возрастала экспоненциально. Если так, то неудивительно, что многие успели стать жертвами коварной царевны. Вопрос, можно ли проверить эту гипотезу, и если она подтвердится, то какая тактика сможет ее победить? А четвертое и последнее, что я понял, было неутешительным. С равенством голосов каждого претендента – Наверняка часть команд проигрывали чисто из-за несогласия и споров. Когда на кону твоя жизнь и свобода против смерти и рабства души, то нервы или страх могут взять вверх. Не могут, а обязательно возьмут на каком-то этапе битвы. Тогда любой истеричный приказ и войска, даже если действовали правильно и хорошо, перейдут к безумной тактике, которую навязал тот, кто психанул. Это как в походе, когда команда движется со скоростью самого медленного, так и здесь. Уровень тактики падает до уровня самого неадекватного. Или два полководца в состоянии аффекта решат устроить спор друг с другом, кто кого перекричит. Войска будут метаться между их приказами. В итоге нависшее поражение станет неизбежным. Это мне очень не понравилось, ибо с нами шел абсолютный Джокер, черная лошадка, неизвестный, неподконтрольный мне Петрович. Контакта у нас в Харчевне не сложилось, и с какой стати он сложится здесь и сейчас. Мотивы и психология слесаря были неясны. И как с ним договариваться, да и вообще можно ли на него рассчитывать, я понятия не имел. При этом я могу привести Петровичу доводы, и он может для виду с ними согласиться. Но если этот человек и вправду добил своего напарника ради того, чтобы получить две фиолетовые вещи вместо одной, то он легко соврет, а в момент угрозы сделает, как считает нужным, вообще на нас наплева. Если честно, самым стратегически грамотным действием было прямо сейчас пойти с Петровичем на конфронтацию и заставить его отказаться от участия в штурме. А если не откажется, убить, надеясь, что он еще не умирал в долине, и первое смертное этажа будет лишь предупреждением. Естественно, я так сделать не мог. Не та парадигма. Морали, принципы. Ну и презумпция невиновности. Кто знает, какой на самом деле мужик? Может, боец Джейс Харкин вынудил его скинуть в пропасть? Мы там не были и ничего не знаем а мои подозрения про убийство собрата вполне могли быть лишь параноидальным бредом. Без реальных доказательств такие предъявы бросать нельзя. Немного подумав, я принял решение. «Петрович, надо войсками управлять и все приказы отдавать кому-то одному, чтобы не было свистопляски и мы не проиграли. У меня большой опыт стратегии и игр, и мост под моим руководством мы прошли без потерь». Я глядел в глаза сантехнику, стараясь увидеть реакцию, но в них ничего не мелькнуло, он смотрел пустовато и спокойно. «Согласен, что лучше мне с игровым опытом отдать командование». Петрович поскреб подбородок с однодневной щетиной, слегка сдвинул кепку на бок и быстрым, едва уловимым взглядом окинул Алекса, стоявшего к нему боком и спиной. Пальцы сантехника как бы между делом перебирали обвес, на котором висел разводной ключ. «Его глаза вернулись ко мне. Он оглядел меня вне фокуса». «Знаете, как бывает, когда хочется рассмотреть кого-то, но не хочешь встречаться с ним взглядом? Вот и обозреваешь фигуру целиком, рассеяна и размыта. Все эти раздумья заняли две секунды. Петрович усмехнулся и ответил. «Чего ж не согласен?» «Согласен». «Блин, то ли я уже начинаю косить от накопившейся психологической усталости и паранойи, то ли сантехник сейчас реально оценил вариант убить нас с Алексом, чтобы все решать и все награды забрать самому» но признал слишком рискованным в одиночку напасть на двоих и, слегка ухмыльнувшись, кивнул. «Я не из геймеров, так что в игрушках не шарю». Он так и сказал, «геймеров», как некоторые говорят фраеров. «Раз уж вся земля угодила вашу игровую шнягу, то куда деваться? Будем тебя слушать, братан». «Яр, идите сюда!» — позвал Алекс, не дав мне отреагировать. «Тут круто вообще!» Мы быстро подошли к карте и сразу поняли, что она живая. Не интерактивная, а живая. Каменные деревья в лесах слегка шевелились от ветра. Каменные тучки ползли по поверхности карты. Каменная вода в речках текла. И крошечные фигурки разных существ двигались в разных населенных пунктах, которые были разбросаны по всей долине в миниатюре. «Она показывает в реальном времени!» Восхищенно объяснил маг. «И тут есть история долины. Короче...» Ее создал Мак солнца Виларий лет 200 назад. Тут исчисление свое, по солнечным циклам, но примерно столько. Виларий был одержим идеей идеальной тактики и населил долину тремя десятками народов, каждому создал их собственное поселение и самоподдерживающуюся экосистему вокруг. Алекс запнулся, сомневаясь в этой части рассказа. По-моему, ему башня помогла или какой-то бог. Не мог человек сам такое сотворить. Или мог? Смотря какого был уровня. — пожал я плечами. — Если раскачаешь себе интеллект до 50+, и какой-нибудь скилл Демиурга до 70+, то и ты сможешь. — По сути, это и есть божество, — согласился Алекс. — Ну, полубог, неважно. Тут не написано, для чего ему сдалась эта идеальная тактика, но он ради нее всю жизнь положил и такую долину создал. Произведение искусства. Но Виларий построил 12 мест защиты и боя, те, на которых мы все сегодня сражались, и стал местные племена стравливать, раз в солнечный цикл. «Враки!» — хмыкнул Петрович, будто и не видел окружавшие нас барельефы. «В этих деревнях население сгулькин нос, от таких войн они бы давно повымерли». «Это вы верно подметили!» — жизнерадостно кивнул Алекс. «Поэтому Виларий создал алтари мобов. Воюют не настоящие представители раз, а их магические копии. Алтари стоят в каждом поселении» и хозяева шпиля традиционно берут мобов с жителей долины в виде одного из налогов. Тут интересная система управления и экономика. Вот как. И правда интересно. Было бы время и силы, я бы остался в этой долине на пару дней и познакомился с местными. Виларий заключил с башни богов взаимовыгодный договор. С тех пор сюда приходят претенденты и сражаются в боях, а он поставляет мобов для Tower Defense. «А сам смотрит баталии, мусолит карандашик и записывает приемчики?» – ухмыльнулся Петрович. «Нет, сам Вилари уже умер лет сто назад», – серьезно ответил Алекс. «Но почему-то традиция осталась, и следующие правители хрустального шпиля продолжали все делать, как раньше. Тут подробности не написано, так что не знаю. Но в итоге, видите, у каждого поселения алтарь на карте немного светится, а в песочных часах сыпется песок». «Ну да», – кивнул я. Песка в часах осталось минут на 110. «Это у нас есть время, чтобы прямо сейчас сгонять к местным, познакомиться и договориться о поставках мобов», развел руками Алекс, одновременно восхищенный и совершенно испуганный. «Нажимайте на алтарь, и вас к нему телепортируют, а через 10 минут срабатывает автоматический возврат. А я не пойму, как можно за 2 часа успеть обойти 30 поселений и пообщаться с представителями разных рас, и тем более о чем-то договориться». Петрович присвистнул. «По десять чувырл на каждого», — сказал он, сдвинув кепку еще сильнее. «Как раз сто минуток. Хорош тогда прохлаждаться. Поскакали, мужики!» «Секунду!» Я буквально прилип к карте, стремительно отсматривая, какие расы в нашем распоряжении и прикидывая, какие у них фишки и бойцы. Перед глазами замелькали полтора десятка лет игрового опыта и знания пары-тройки тысяч различных монстров, страницы многих из которых в монстретнике я помнил наизусть. «Алекс, бери на себя квакунов, аквиз, крабитян, песчаников, лизарков и всех вот этих, кто живет по реке и по краю долины на побережье. Петрович, тебе пещерные и подземные существа. Кабольды, варлинги, слепыши, броневики и виброны, болотники и весь этот регион. А я к остальным. Согласны?» Алекс воодушевленно кивнул. Петрович равнодушно согласился. «И мы потянулись каждый к своей точке карты». Вжух, все тело пронзило солнечное тепло, и я оказался на поляне посреди мрачного, темного, но при этом активно цветущего леса. Вокруг плыли ароматы листьев, корней земли, цветов и плодов, а еще птичьего помета. Передо мной высилось дерево, ствол которого был аккуратно обрезан от его собственных веток. А затем вокруг него навязали целую сложную и густую крону-корону из плетенных прутьев. Получилось нечто необычное. В кронах деревьев вокруг виднелось множество круглых и овальных плетенок, которые одновременно напоминали гнезда и аккуратные подвесные дома. Меня ждали. У алтаря собрался с десяток птиц с почти человеческими лицами и врагатых рогатых тиарах из веток. Привет, Сирин, Алконост, Гамаюн. Но нет, лица были не настолько человечьи, скорее мордочки, такие клювастые носы, нечто среднее между гарпиями, хищными птицами и людьми. В интерфейсе в углу зрения пошел отсчет. Десять минут, девять пятьдесят девять. «Приветствую вас, уважаемые друды!» Я поклонился матриарху и остальным, все они были женского пола. «Я принес вам подарок!» И вынул из инвентаря четыре тушки прекрасно сохранившегося мяса зайцев-прыгунов с первого этажа. Друды зашумели, и хищные лица вытянулись, рты с пластинами вместо зубов раскрылись, а загнутые когти показались из-под перьев. Похоже, первый контакт будет удачен.